Часть седьмая. Навстречу пламени. Огромный иллюминатор позволяет видеть многое. Сейчас за ним пылающая лесополоса и скопление флечей. Странно. Дождь прекратился всего несколько часов назад. Воздух и почва должны были сохранить влагу. Обычно это замедляет движение тварей. Видимо, сегодня что-то пошло не так. Даже издали отчётливо видно, что камни раскрылись полностью и уже ведут активную деятельность, размахивая щупальцами и заражая всё вокруг огненной лихорадкой. А мне, как всегда, придётся погрузиться в эту опасную среду, чтобы остановить разрушение и усмирить бушующих существ. Эх, если бы можно было воздействовать на них по-другому. К примеру, подлететь на транспортники и окатить водой, приостановив жизнедеятельность. Но нет же, эти твари, хоть и примитивные, но все же имеют отличные механизмы самосохранения. При появлении больших объектов, представляющих угрозу, они создают вокруг себя силовое поле, которое не преодолеть, не пробить. А нас, крошечных гуманоидов, воспринимают как добычу, поэтому и подпускают близко. Но быть приманкой значит играть со смертью. И даже я, так кто имеет с ними дело, каждый день сильно рискую. Ведь фличи, которых используют в шоу, действуют полсилы. Их усмиряют специальными активными веществами. А те, что живут в дикой природе, в разы сильнее и опаснее. Ну что, готово? Слышу за спиной голос, от которого мурашки пробегают по спине. В ответ киваю и посылаю Вейрону смущенную улыбку, заглядывая в его красивые, манящие серо-голубые глаза. «Кэсми, я знаю, что ты профессионал в этом деле, но их там с десяток не меньше, и все не на шутку разъярены. Смотри, как полыхает». Он осторожно касается моего плеча и разворачивает кулиминатор, за которым открывается вид на жаровню. «Я справлюсь. Уже не в первый раз сталкиваюсь этими хищниками», — успокаиваю мужчину и стараюсь внушить уверенность самой себе. «Получается плохо. Мешают сильные руки на моих плечах и тёплое дыхание в затылок». «Всё это невольно и очень некстати превращает меня из сильной женщины» слабую, неуверенную девочку. Эмоции захлёстывают, и я не без труда их гашу, ведь теперь не имею права опозориться и провалить задание. Мой привлекательный пилот рядом и будет наблюдать за мной. «Вейрон, милый, через пять минут будет открыт шлюз. Где новенькая?» Неожиданно слышится щебечущий голос парамедика за спиной, Но по мере приближения ее настроение меняется, и легкая радость меняется настороженностью, потому как она замечает мужские руки на моих плечах. Меня ее появление тоже изрядно напрягает, но присутствие веерона снижает остроту этого чувства и дает некоторую уверенность. Спасибо за предупреждение, Фиса Фина. Кэсми здесь, и она готова к выходу. Отвечает пилот и спешно увлекает меня в сторону стыковочного отсека. Идём, я прослежу за твоей выгрузкой. Он лично проверяет герметичность моего костюма, крепление оборудования, наличие флич-слота и запасной обоймы. Будь осторожна. В его глазах беспокойство, которое передаётся и мне. Так. Выкинуть всё из головы и, в первую очередь, мысли о нём. Абстрагируюсь, выстраивая невидимую стену между нами и блокируя эмоции. Н не сразу, но у меня получается. Сделав глубокий вдох, заявляю. Первый пилот Вейрен Дарк, собирательница Кэсми Флай к выполнению задания готова. Я вас не подведу. Вытягиваю по пострунки точно передо мной не Ирцанин моей мечты, а высокопоставленное военное лицо. А затем уверенно киваю пожарной охране, которая по моей команде организует минутную разгерметизацию открытия люка. Немедленно секунды бегу к выходу, откуда прямо-таки пышет жаром. Отшатываюсь назад, но тут же совершаю резкий рывок вперёд и падаю в огненную бездну. Выравниваюсь и, замедляя падение с помощью стабилизатора, осматриваюсь, оценивая обстановку. Вейрон, оказывается, прав насчёт количества тварей. Конечно, в моей практике бывало больше, но плотное скопление камней и ловушек вызывает тревогу. Где один, там и другой. Как обезвредить Флича и не попасть в лапы к его соседу? Сканирую местность, уточняю расположение объектов и составляю виртуальную карту. Отследив отделившихся от основной массы, тварьи лечу к ним. Пока добираюсь до нужного участка, только успеваю оборачиваться от назойливых щупальцев ненасытных фличей. Оказавшись на месте, снижаясь к центру огненного цветка, прохожу защитный барьер, который снят в честь прибытия жертвы. Вижу, как пульсирует сердцевины, и тянет ко мне жадные языки пламени. «Сейчас, детка, я тебя приласкаю», — шепчу и выхватываю флич-слот. Точным выстрелом поражаю камень-ловушку. Атомный антидот действует мгновенно, сначала затормаживает реакции враждебного организма, а затем немыслимо ускоряет. Я стремительно взлетаю. Взрыв... С выбросом огненного потока, который гонит жаркий воздух вверх, ускоряет мое движение. Отлетев на безопасное расстояние, смотрю, как Флич сворачивается и превращается в безобидный камень. Правда, в таком состоянии он пробудет недолго, поэтому нужно его забрать и поместить в резервуар с водой. Впрочем, это уже не моя задача, а ответственность Торма и Поридана. Один из них находится в защитной капсуле, которая отделяется от транспортника и захватывает цель с помощью специального оборудования. Другой принимает опасную тварь на борт и обезвреживает окончательно. Дальше всё продолжается по отработанной схеме. Я отслеживаю жертву и поражаю в самое сердце. В рекордные сроки наша команда укращает и собирает коллекцию из фличей, но... Как же без любимого «но». На закуску остаётся компания из трёх огненных цветков, сгрудившихся так плотно, что подобраться к ним по очереди нет возможности. Мы вот только отступать нельзя. Эти фличи ведь не просто так соприкоснулись. Они размножаются. И в скорости взорвутся, оставив после себя сотню крошечных песчинок зародышей. Да, поначалу они безобидны и незаметны, но ненадолго. Через сезон тут будет сущий ад. Решившись, я выбираю жертву и медленно спускаюсь. «Фисек эсми флаймин!» «Приказываю остановиться!» «Опасность провала операции велика!» В наушнике звучит предупреждение первого пилота. «По уставу я обязана подчиниться вышестоящему должностному лицу» но почему должна это делать если во мне говорит желание доказать всем какая я уникальная и достойная такого мужчины как вейрон дарк то есть нет я просто уверена в своих силах это работа которую я выполняла хорошо и сейчас будет так же проигнорировав приказ продолжаю снижение оказавшись вблизи от пылающей сердцевины стреляю. «Кэсми!» — гневно кричит Вейрон. «С ума сошла! Я доложу транспортной комиссии по безопасности о нарушении приказа!» На меня крик не действует, а когда представляю злорадство и радость Фины, собираю всю свою волю, выносливость и внимательность. «Бездны их забери, я не дамся в лапы тварям и выйду победителям из этой схватки!» Всплеск жара привлекает остальные цветки, которые мгновенно активизируются и выбрасывают смертоносные щупальца. Лавируя, я ловко ухожу от них вправо, влево, подныриваю, совершаю прыжок, а затем резкий разворот и спуск к центру второго объекта, выстрел и взлёт. О, что-то пошло не так. Замедляюсь, ощущая тяжесть в ноге. Когда опуская взгляд, вижу, как третий Флич обматывает вокруг нее огненный поводок. Костюм блокирует жары, не воспламеняется, но защитного пуля надолго не хватит. Радиоактивное прикосновение способно разрушить броню, и тогда у меня все шансы вспыхнуть, став добычей Флича. Дехол. Не видя иного выбора, я резко ныряю к основанию цветка. Первый выстрел приходится по пульсирующей лапе, удерживающей меня. Второй — в естество чудовища, и... И я освобождаюсь. Взлетаю и, выравнивая дыхание, смотрю, как цветок взрывается аплодисментами напоследок и гаснет. Совершаю артистичный книксон с переворотом в воздухе, И направляюсь к люку, который открыт и готов принять меня.